Глава первая. Восемь лет спустя. Я люблю Босса. Люблю до тошнотворной горечи в глотке, до изжоги, до непрошенных слез обиды и разочарования и до самого дна собственной ненависти. Люблю и ненавижу. Настолько ненавижу, что в некоторые моменты готова удавить его собственными руками, Настолько люблю, что не могу себе позволить даже взглянуть на него косо, когда особо сильно хочется придушить. Только улыбка. Белозубая, профессиональная. Такая, от которой у мужиков вокруг дар речи пропадает. Ты перенесла встречу с Кайчевским на завтра? Да. Черный костюм идеально сидит на его спортивной фигуре. Не зря, гад, трижды в неделю в спортзале гантели тягает, пока меня на беговой дорожке мучают. Завязываю галстук стального цвета и едва удерживаю порыв, чтобы не затянуть удавку на крепкой шее. Всего одно движение, которое мечтаю сделать уже долгих восемь лет. Сегодня на совещании Карпов должен озвучить результаты исследований от аналитиков по... Он нахмурился, пытаясь вспомнить название компании, которую собирается выкупать. Памятком, напоминаю я с улыбкой, крепя зажим на самое идеальное в мире орудие убийства собственного босса». «Да. После совещания возьми у него копию данных, чтобы позже я более подробно изучил вопрос». «Будет сделано, Сергей Андреевич. Я отхожу на шаг и придирчиво рассматриваю шефа в костюме. Как всегда». Идеально. Подхватываю с комода планшет со сводкой новостей и протягиваю ему, после чего разворачиваюсь и беру прямой курс на кухню, где уже попивает кофе жгучая брюнетка с идеальными формами и бессовестно красивым лицом. Вежливо улыбаюсь ей, достаю из клатча смартфон и открываю приложение, через которое вызываю такси. «Машина через 10 минут». Киваю ей. снова засовывая руку в сумочку, чтобы вынуть оттуда несколько крупных купюр. Красотка усмехается, беря деньги. Довольный вид говорит о том, что она очень хорошо провела эту ночь. Они все такие удовлетворенные. от него уходят. Три раза в неделю. Кофе в белую чашку, кусочек сахара и порцию дозированных сливок из холодильника. Все без эмоций, что привычно обжигают легкие. Я давно поняла, сколько, не ни гневайся, ничего не изменится. Он любит, чтобы его женщины были идеальны. Заниматься их подбором доверяет только мне, как самому близкому человеку в своем окружении. И я терплю все это вовсе не потому, что мазохистка, а потому что 8 лет назад я заключила с этим подонком договор, который связывает меня по рукам и ногам. Что мне остается делать? Правильно. Молча беситься, испытывая все прелести неразделённой любви, дурацкой ревности и лютой ненависти. Привычное чувство, от которого на какое-то время меняется голос, вырываясь наружу со странной хрипотцой. Эти чувства — как порочный круг. Мой промерзший до основания ад. «Марина, ты заказала мне костюм на завтрашний прием? «Да, Сергей Андреевич». Я с улыбкой ставлю чашку на стол перед ним. Завтра в обед его доставят в офис с курьером. Он поднимает на меня глаза цвета стали, в которых не отражается удивление. «Ты всегда сама забираешь». Не вопрос. Констатация факта. И именно это бесит больше всего, потому что я прекрасно знаю, что он не спрашивает, не пытается понять, почему я вдруг изменила собственным правилам, а приказывает. «Завтра у меня назначена встреча на это время. К сожалению, я не успею». Отвечаю всё с той же мягкой улыбкой. Доставку примет Анжела, она же позаботится о ее сохранности. Прищуривается на миг, но все же кивает. Брюнетка, что провела с ним ночь, неожиданно для нас обоих смеется, отставляя чашку с кофе. «Боже, так часто здесь бываю, и каждый раз мне кажется, что вы муж и жена, которые, однако, сохраняют только договорные отношения». Я снова улыбаюсь, на этот раз уже ей. «Вас, Карина, ожидает такси». Шеф молча пьет кофе. Красотка только усмехается, переводя взгляд с меня на него, но, видя, что наниматель ее не останавливает, покладисто встает, встряхивает волосами И идет к выходу, красиво качая бедрами. Когда дверь за ней захлопывается, босс лениво выносит очередной приговор. Чтобы больше ее здесь не было. А руки просто чешутся, дотянуться до идеально завязанного галстука и сделать, наконец, то, о чем так мечтается. Это же замену искать. Перебирать варианты, договариваться, инструктировать. Поняла. Послушно произношу я, внося имя Карины в черный список, заведенный восемь лет назад и кочующий из смартфона в смартфон. К слову, тот уже был переполнен, но я не решалась чистить, боясь, что забуду о том, сколько мне пришлось пережить под насмешливым взглядом каждой из них. Жаль только, еще пары имен тут нет. Любимицы вне всякой конкуренции. Они приходят по пятницам. вызывая у меня непреодолимое желание взять билет на край света и, не сказав ни слова, исчезнуть из жизни Поклонского. Но договор. На мгновение я зажмуриваюсь, чтобы взять себя в руки, и улыбаюсь. — У нас есть время? — неожиданно спрашивает шеф. — Чем вводит меня в состояние легкого недоумения? — На что? — уточняю на всякий случай. хотя понимаю, что он имеет в виду время до начала собрания, которого у него самого может быть вагон. Но все зависит от того, насколько важное мероприятие он задумал. Шеф смотрит на мои губы и чуть морщится. Я сразу вытягиваюсь по струнке, готовясь к удару по самому больному. И Поклонский не заставляет себя ждать. Отвратительное сочетание оттенков, Марина. Я думал, за годы работы ты научилась подбирать нужные цвета. Продолжаю улыбаться, но со дна поднимается обжигающая волна ненависти. Когда к нему приходят эти дамы, он и слова не говорит о том, что малиновая помада не сочетается с ярко-красным платьем, а черный бархатный клатч с золотой пряжкой не подходит к лакированным туфлям того же оттенка с серебристыми застежками. Нет, все они идеальны в другом смысле, до которого мне, наверное, никогда не дотянуть. Это подарок сестры, Сергей Андреевич. Мне казалось, ничего такого. Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу, когда на тебе что-то не так. Глухо произносит он. Ты весь день со мной. Это будет меня жутко раздражать и отвлекать. Меняй маршрут. Едем за другой помадой. Не нужно. Отвечаю спокойно, подавив желание достать несчастный карандаш для губ и разукрасить эту надменную рожу. У меня с собой запасная, нейтрального оттенка. Внутри все клокочет от злости и обиды. Но, наученная горьким опытом, я стоически выношу прищур стального взгляда, потому что любое проявление ненужных эмоций приведет к следующему удару. И к следующему, и к следующему. И так до тех пор, пока он не заставит меня позорно разреветься, как какую-то соплячку. И даже тогда добьет. Знаю, потому что восемь лет назад все было именно так. Он называл это моральной поркой и закалкой характера. Принесло ли это результаты? Определенно да. Я теперь даже нож ему в спину могу всадить все с той же профессиональной улыбкой. Я люблю своего босса. Люблю и ненавижу настолько, что готова придушить собственными руками и страдать из-за содеянного до конца своих дней. Шуршение листов и стук пальцев по сенсору планшета. Утренняя поездка на машине, как и сон, дает мне некоторое время на передышку. Минут 20, пока водитель, спрятанный впереди за толстым тонированным стеклом, везет нас в офис. Потом обязанности захватят меня с головой. Знаете ли вы, что личный помощник — это раб, Расписание босса важнее собственных нужд, о которых на нормальной работе невозможно забыть. Раньше я этого не знала, пока не попала в руки Поклонского. Мне не светила блестящая карьера в какой-нибудь крупной компании. Я только-только прошла курсы секретаря-руководителя и искала работу, работу для тихой девушки, что спрячется в бумагах или удавится на телефонном проводе. Поклонский сломал всё. Он сожрал мое время, мою жизнь, меня. Я осторожно покосилась на мужские руки, в которых находился планшет. Из-за солнечного света мне не было видно, что именно он читает, но в какой-то момент его пальцы сжались так, что даже костяшки побелели. Все в порядке?» — спросила я, уже уверенная, что день с самого утра покатился в чертову задницу. «В полном». Ответил он, как ни в чем не бывало, поставив планшет на блокировку. Поклонский никогда не орёт, никогда не повышает голос и ведет себя максимально сдержанно со всеми, кто имел глупость пойти не так, как угодно ему. Нет, он втаптывает в грязь с тихим смешком или вовсе молча. Обыкновенно. Сегодня ты топ-менеджер его компании, имеющий парочку дорогущих авто и виллу где-нибудь на островах, а завтра просыпаешься без работы и с огромными долгами по кредитам, за которые тебе больше нечем рассчитываться. Ему плевать на то, что у тебя на иждивении трое детей и больная мать, по-клонскому не плевать только на себя и все, что доставляет ему комфорт». «Позвони в офис, скажи, что мы задерживаемся». После некоторых раздумий произнес он. «Куда мы?» — спросила я, скрыв удивление. Он не ответил, тапнул по сенсорной панели на дверце авто, активировав связь с водителем, и Тихонов вкрадчиво произнес: «Поезжай на Калитниковское». Я напряглась, припомнив, что там похоронены его родители. «Что происходит?» «Ненавижу, когда так. В такие моменты у меня начинается паника, потому что я совершенно не понимаю, чего от него ожидать. Любое внезапное требование, и я как щенок в колодце». Сжала смартфон и набрала секретаря Анжелу, чтобы та поспешила сообщить об изменениях в расписании гендиректора. «Слушаю», — недовольно пропурчала она в трубку, зная, кто звонит. «Предупреди замов, что Сергей Андреевич задерживается». Сначала потрясённое молчание, а потом тихое «Что-то случилось?» Если бы я сказала, что случилась война, она, наверное, удивилась бы куда меньше. Это же Поклонский, перфекционист до мозга костей, ненавидящий менять запланированное и опаздывать. Я даже больше скажу, если бы мы сегодня поехали за новой помадой, вечером я бы получила сполна. Да, иногда он бережет мои нервы, но только из расчета, что я буду нужна ему на протяжении всего дня. А вот вечером, вечером никакие рамки не удержат его от выговора. Возникли кое-какие дела, ответила я ровно и сбросила вызов. Масштабы переполоха в офисе я себе уже представляла. Директора тоже люди, не свободные от расписания. Если они задерживаются. Задерживается и вся их работа, а это значит, что их помощники сейчас как чумные перераспределяют задачи, проставляя везде вопросительные знаки. Едва заметно выдохнула, вспомнив свои первые рабочие дни, когда Поклонский намеренно устраивал мне подобные учения. Кажется, он называл это крещение огнем, огнём», из-за которого я по завершении трудового дня получала выговор и психологическую травму. Сколько раз у меня возникало желание сброситься с какого-нибудь моста, не счесть. Но меня держали расписка и четко прописанная сумма долга, которая в любом случае должна быть возвращена. И если на отца мне было плевать с высокой колокольни, то сестер я жалела. Они учились на бюджете в хороших институтах, в которые смогли проскочить уже после смерти мамы, А сделай я что-нибудь с собой, потеряли бы такой перспективный шанс и были бы вынуждены устраиваться на работу и выплачивать этот проклятый долг. Да, с той поры много изменилось. Я справлялась со всеми сюрпризами, которые преподносил папа, но отдала за это гораздо больше. Я отдала за это восемь лет своей жизни. Мы стояли у мраморных плит с именами родителей Поклонского. Из слухов в нашей ферме я знала, что они погибли в автокатастрофе, виноват в которой был Поклонский старший. Поговаривали, будто он был любителем приложиться к бутылке, пока не видит жена Антонина Васильевна. Мне было интересно, какими они были людьми. А когда я смотрела на босса, В моей неглупой головушке возникали догадки относительно его воспитания. Перфекционистами с навязчивым желанием тотального контроля не рождаются. А значит, у успешного сейчас Поклонского в детстве были серьезные проблемы в семье. Посмотрев на его широкую спину, я вздохнула, подумав о том, сколько нужно поменять из-за его внезапной прихоти. А самое забавное заключалось в том, что для босса даже смерть не являлась уважительной причиной опоздания. И тут такой кульбит. Достала смартфон из кармана пиджака и погрузилась в расписание. Вздохнула, увидев вчерашнюю запись. Сегодня нужно было сопровождать Поклонского на всех встречах. Ненавижу это. Это нужду сдерживаться и Поклонского. Вот его ненавижу больше всего на свете. Господи, кто бы знал, какими железными должны быть нервы, чтобы много лет подряд укрощать в себе желание придушить этого... этого... черт, Даже в мыслях язык не поворачивается назвать его придурком и снобом. «Марина?» Я мгновенно разжала пальцы, скинула взгляд и улыбнулась. Реакция, отработанная годами, доведена до автоматизма. «Да, Сергей Андреевич». Босс внимательно посмотрел на мои губы, в этот раз не выказав неприязни. Перед выходом я сменила цвет на более приятный для него и с каким-то странным выражением произнес: «Мне нужно, чтобы ты назначила встречу с Анисимовым». Я продолжала улыбаться, глядя в его стальные глаза и стараясь сдержать очередную вспышку гнева. Гнева, который сжимался в груди в такой узел и не находил выхода во внешний мир. Господи, я терпеть, не могу общаться с Анисимовым. Озабоченный старикан только и видит, что мои ноги и задницу, которые всякий раз пытается где-нибудь облапать. А возможностей у него море, ведь мой босс любит уединенные встречи. А ещё он прекрасно знает, что этот старый извращенец на все готов, если видит перспективу, быть ко мне поближе. Чего стоило его предложение выкупить меня, словно какую-то вещь? Но самое смешное, что Поклонский может себе позволить меня продать. Вернее, не меня, контракт. Но сути это не меняет. Пока договор у него, я в рабстве. Слава Богу, что еще пара месяцев, и все будет позади. Я куплю билет на острова и свалю в закат, чтобы забыть о большей части своей жизни, как о страшном сне. А потом вернусь и выйду замуж. Выйду, рожу ребенка и пусть все катится к такой-то матери, потому что я хочу обычного женского счастья. А пока... Пока нужно просто улыбаться и терпеть все его выходки, чтобы не сорвать контракт. Когда и на какое время? Тебя ведь завтра в обед не будет. Вот на это время и назначь. Моя бровь не поползла вверх только благодаря железному самообладанию. Это было странно. Наверное, так же странно, как неожиданная смена маршрута. Я сделала пометку в расписании и убрала смартфон в карман. «Поехали в офис». И вновь он посмотрел на меня, но уже через мгновение прошел мимо, как ни в чем не бывало. Я сразу сообразила. Пока мы ехали в машине, он что-то нашел. Вспомнила пальцы, сжимающие планшет, и решила, что нужно просмотреть сводку бизнес-новостей. Видимо, что-то случилось. «Не отставай». Бросил шеф через плечо. И я действительно поторопилась за ним, пока он не вспомнил вкус власти над никчемной девчонкой, которая не шибко хотела расплачиваться по счетам. Входя в здание офиса, я прикидывала время, которое потребуется для совещания. По сути, самая важная часть — это отчет Карпова и мнение замов. Но я не думала, что они будут против решения шефа, который уже несколько месяцев ходил вокруг компании конкурента, «Сергей Андреевич, на совещание полтора часа, потом разговор с Карповым, а в двенадцать — встреча с представителем Лофт-Вингом». «Напомни, что с ним?» — попросил шеф, убрав смартфон в карман и зайдя в лифт. Я вошла следом и уже протянула руку, чтобы нажать кнопку, как Поклонский отвел ее в сторону и позволил войти стройной блондинке в сером костюме, после чего сам нажал на нужный этаж. «Мне двенадцатый». «Улыбнулась она. Мне хотелось только хмыкнуть, зная своего босса». «И все верно. Он никак не отреагировал на ее просьбу. Это сделала я», после чего встала сбоку от него и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Насколько нам известно, генеральный директор этой компании собирается провернуть сделку с нашим конкурентом, хотя в соглашении, которое мы с ними заключали, четко прописано, что иные торговые сделки по аналоговым продуктам недопустимы, Ведь именно мы являемся ключевыми партнерами, делающими им 70% прибыли от приобретения их товара. Юридический отдел уже составил претензию, осталось только лично встретиться с руководством, чтобы исключить слив информации. Что дальше? Задал он вполне резонный вопрос. Поездка на новый завод. Вы хотели посмотреть, как там идут дела. Двери лифта распахнулись, и мы вышли, не обращая внимания на попутчицу. Поклонский любит красивых женщин, очень любит, но никогда не посмотрит на кого-то на работе. В его черепной коробке вместо теплого мозга холодный рассудок. Об этом вам скажет любой сотрудник нашего холдинга. Войдя в приемную, я коротко кивнула вскочившей Анжели и прошла в кабинет следом за генеральным директором. Шеф на совещании не торопился, включил спокойно компьютер, сел в кресло. И стал что-то просматривать. Мне же оставалось только ждать, пока он не завершит дела. И блин, я даже поторопить не могла, потому что. Ну, потому что. Где хранится отчет Ани Крекс? Я обошла стол и заглянула в монитор через его плечо. Открыта была вовсе не та папка, все систематизировано, но иногда нужно помнить не только название организации. «Посмотрите в папке с годовыми планами». «Здесь?» Шеф навел курсор на иконку с планами проектов. «Нет, корневая запланирована». «Здесь?» «Господи, мы до вечера будем искать нужную папку. Что с ним сегодня? Он же не любит опаздывать». Не выдержав, я положила руку поверх его и навела курсор на нужный значок. Кожу словно пронзила током. Пальцы я отдернула. Но мы оба замерли, молчаливо переваривая каждый свои мысли. Зря я это сделала. Несмотря на долгие годы работы, из-за чего я нередко забывалась, отношения у нас не столь близкие. Поклонский не любит, когда его трогают. Он и руку-то пожимает со стеклянными глазами, стараясь отстраниться. А по завершении общения, когда собеседник уже этого не видит, непременно обрабатывает руки антисептиком и… «Нет, это не мизофобия. Он спокойно может трогать вещи, не испытывая страха или пожимать руку лучшему другу Карпову. Скорее, это очередной бзик на почве перфекционизма, к которому я уже привыкла». Закусила губу, предчувствуя новую бурю, но ее не последовало. Прозвучало только холодное «Не делайте так больше». Злиться. Обращение на «вы» Первый признак раздражения. Я чисто рефлекторно сделала шаг назад и попыталась сгладить ситуацию. Простите, я думала, это. И не мямлите, Марина поморщился он. Терпеть не могу, вы же знаете. Я сглотнула и заткнулась, пытаясь подавить в себе ту маленькую девочку, что закатывала истерики по любому поводу. Ее давно нет. «Я взрослая и рассудительная женщина, а упрюки босса меня не трогают». Вернулась на прежнее место перед его столом, ожидая, когда он закончит, и попыталась представить день, когда контракт утратит свою силу. Осталось ведь совсем недолго. Поклонский вздохнул, а затем поднялся из-за стола, окинул мою фигуру внимательным взглядом. Я сразу почувствовала себя неловко. хотя уверена, что шеф не видел во мне сексуальный объект. «Вечером тренировка. Я помню, что у тебя другие планы, но...» Он нахмурился, глядя на меня. «Ты тоже пойдешь. Мне кажется, ты начала поправляться». Я замерла, давя реакцию. Улыбка. Только улыбка. Еще немного, Вавилова. Да, у тебя сегодня встреча с сестрами. Да, тебе давно пора начать налаживать личную жизнь. Но размер неустойки слишком велик, чтобы послать лесом Поклонского прямо сейчас. Подумаешь, один час на беговой дорожке вне графика тренировок. Не впервые же в самом деле. Хорошо, Сергей Андреевич. Он кивнул. Подхватил рабочую папку, заготовленную мной со вчерашнего вечера, и мы выдвинулись на совещание, где нас ожидала толпа заместителей и их злых помощников, от которых обычно страдала я. Анжела успела уведомить всех своих коллег-подруг, дать сигнал тревоги, и теперь офис работал как одно целое. Кому как не мне знать, что вся эта показуха направлена на удовлетворение Поклонского. Начинала-то я с «бедная девочка, как же ей достается от этого чудовища?» А теперь в спину звучит только «вот стерва, ты же благодаря нам из всего этого дерьма вылезла». И нет, не благодаря им, а вопреки. Если бы прислушивалась к советам, то жила бы сейчас впроголодь без квартиры, транспорта и денег. Удивительно, но босс, несмотря на огромный долг, купил мне квартиру, заставил получить права и подарил хорошую машину, а еще платил зарплату, о которой можно только мечтать. Вот в чем в чем, а в жадности его упрекать нельзя. Помнится, когда я только начала работать, он в компании имидж-консультанта провел меня по всем бутикам, создавая мне образ. Чувствовала я себя на тот момент тряпичной куклой. и часто думала о том, чтобы отказаться от всего, но… Это пресловутое «но» было всегда. Где и кем я была бы сейчас, если бы не Поклонский? — Сколько? — привычно спросил босс, скрывая усмешку в уголках губ. Осмотрелась и честно ответила. — Трое. — Делай. Я кивнула, достала смартфон и набрала сообщение секретарю. Раз в неделю мы стабильно кого-то убирали. Из-за любой мелочи — неправильно повязанный галстук, кружка кофе на рабочем столе, заспанный вид, похмелье, пьянство, раздолбайство — не уволить не могли. Ведь это превентивные меры, Марина. К тому же в офисе нашего холдинга всегда должна быть свежая кровь. Едва не поморщилась, вспомнив, каким тоном он говорил тогда. Ненавидящие взгляды жгли спину, давили, но я продолжала идти, как ни в чем не бывало. Все знали, что это не моя прихоть, но почему-то искренне считали меня виноватой. В зале переговоров меня также ожидали злые взгляды помощников директоров, устроившихся на стульях вдоль стены. Одна радость — его светлость с ними меня не сажает». «Здесь я сижу во главе стола, по правую руку от него, потому что именно я отвечаю за восприятие информации. Ведь помнить и структурировать — это моя работа». Все присутствующие мужчины встали в знак приветствия, Босс кивнул и занял свое место, как обычно, даже не подумав отодвинуть для меня стул. «Я же не женщина?» «Точно нет. В офисе я сотрудник компании, без пола, поэтому...» Горькая мысль отчего-то скользнула в горло и разбухла, причиняя дискомфорт. Я села на свое место, когда Поклонский разворачивал папку и просматривал по диагонали подобранный для него материал. Взглянула на присутствующих и наткнулась на улыбку Карпова. Тот подмигнул и сделал незаметный жест, на который я была вынуждена мотнуть головой. Бровь Карпова, а по совместительству друга моего шефа, поползла вверх, Незаметно пожала плечами в ответ. Слава богу, этот безмолвный диалог не был никем замечен, иначе гореть мне под суровым взглядом начальника. «Приступим», — дал добро он, после чего потянулись часы переговоров. Подобные собрания для многих считаются самой сложной частью работы, потому что нужно раскидывать мозгами, запоминать, внимательно слушать. Но лично мне на совещаниях проще, чем в полях. «Мне очень трудно работать с боссом на выездах. Рядом с ним я постоянно нахожусь в напряжении. И это вымораживает настолько, что к вечеру от чувств и эмоций остаются одни ошметки. Уж лучше неподвижно сидеть и слушать о задолженностях, вложениях, прибыли дочерних компаний и прочим, чем ловить каждый звук, издаваемый его губами». Когда совещание было окончено, а решение касательно медкома принято, все замы стали собираться. Я же перехватила Карпова, чтобы чуть сжать его локоть и отвести в сторону. «Эй, полегче!» — усмехнулся он и привычно пошутил. «Руку оттяпаешь, акула моя ненаглядная!» «Не до шуток!» — шикнула на него, поглядывая на его светлость, общающегося с замом. Он просил копию отчета для изучения. Вопросительно протянул этот 35-летний лоб, не забывая шкадливо улыбаться. К слову, неженатый и очень даже симпатичный. И характер у него, ну просто замечательный. Никакой Поклонский рядом не стоял, но вся проблема сводится к одному. «Марина, помогите мне!» — позвал босс. «Да, Поклонский ревнует Карпова. Как я узнала, Он не позволяет ни одной девушке находиться рядом с ним дольше трех минут. Дружба у них, надо сказать, очень своеобразная. В самом начале совместной работы я даже думала, а не гей ли он? Но нет. Буквально в первый же месяц я поняла, что это просто очень крепкая дружба. Хотя иногда мне кажется, что Карпов не женат именно из-за шефа. «Я сам занесу», — улыбнулся Никита, кивком отправив меня к боссу. Стоило встать перед ясными очами шефа, как тот загрузил работу и по самое не могу. «Евгений Андреевич, сегодня Марина будет составлять новый договор с юристами и памяткому. Очень советую вам присутствовать, чтобы максимально сократить время заключения сделки. Что касается отчета по доходам, то его нужно пересмотреть». Босс бросил на меня красноречивый взгляд — я поняла, что поклонский опять нашел несоответствие в документах по новой компании. придурки знают, что каждый рубль пересчитывает неужели так сложно перепроверить сводку. Больше всех страдать здесь приходится именно мне, потому что каждое задание пытается порвать меня на много маленьких и все успевающих марин хренов перфекционист Улыбнулась, Достала смартфон и внесла новые заметки, стараясь не думать, сколько всего нужно успеть до тренировки, а точнее, до восьми вечера. «Карпов идет? – спросил Тиран. «Да, у него назначено сразу после совещания». «Отлично. Кофе организуешь ты». Он кивнул заму и пошел к выходу, точно зная, что я иду следом. «На встречу с представителем я поеду один. Мне нужно кое-куда заглянуть». Я прищурилась. А вот тайн у нас не было никогда. Поездки в одиночку, если у меня нет особо важного задания, были исключены. Ох, чувствую, сегодняшний день я запомню надолго. Сергей Андреевич, вы же помните, что хотели осмотреть новое предприятие? Поклонский даже не обернулся. Вероятно, не получится. Вероятно? Я нахмурилась. Снова достала смартфон из клатча и открыла сводку бизнес-новостей. Листая страницы, ничего серьезного не обнаружила, за исключением короткого сообщения о том, что холдинг «Анис» рассматривает возможность приобретения дочерней компании нашего конкурента. Ну, типа, конкурент поглощает конкурента. Так ничего необычного же. Тем более это просто дочерняя компания. То есть... «Я отменяю поездку?» «А что непонятно, Марина?» Он остановился и обернулся, пронзив меня острым, как бритва, взглядом. «Мать моя!» Сердце едва не остановилось. Я сжала смартфон и забыла, как дышать. Чисто рефлекторно. Потому что Поклонский зол, как черт и готов сорваться на первом попавшемся под руку сотруднике. На мне. Всегда на мне. «Мне всё понятно», — вытянулась я. «Я а, отменю». Шеф поморщился, дернул узел галстука, пытаясь его ослабить, и выдохнул, когда не получилось. Я сделала осторожный шаг вперед и, не поднимая глаз, вернула желанное орудие убийства в исходное положение. «Прости», — сказала глухо, подняла взгляд и улыбнулась, как всегда улыбалась, — когда хотелось придушить вот в такие моменты. Босс бережет мои нервы, но нередко, и сам срывается в беспочвенную агрессию. Единственное, что от меня требуется — не реагировать, не провоцировать и терпеть всё, чтобы он не сказал в порыве злости. Раньше это часто заканчивалось моими слезами, но… но это моя работа. Все в порядке. Продолжила улыбаться я, делая шаг назад. «Что бы у вас ни случилось, я рядом». Обычно эта фраза срабатывала, но сегодня Поклонского перекосило. Он резко вдохнул, развернулся и направился в свой кабинет. Что это было? Никогда прежде я не видела его в таком состоянии. Ощущение, будто сижу на пороховой бочке.